Глава седьмая Я хмыкнула, не поняв, почему этот мужлан рассмеялся. Что я сказала такого смешного, что он разразился таким смехом? Разве не должен он гордиться тем, что ехал рядом с самой Вивьеной Эрлинг? Нервно вздернув плечами, я подобрала подол платья и поспешила обратно в дом. Интересно, меня искали? А если да, то что? Скажу, что была в библиотеке. Я всегда так говорила. И мне верили. Как раз пробегая мимо нее, я заметила внутри какое-то движение и на секунду остановилась. А потом только поняла, что не надо было этого делать. Пробежала бы дальше, проскользнула мимо отца, который как раз находился там. И, может, все было бы иначе. Да вот только будучи как раз-таки дочерью своего отца, лорда Рихарда Эрлинга, я понимала, что не могу жить без приключений на свою пятую точку. Словно изнутри замирала жизнь, если у меня не подгорала. «Вивьена!» Вдруг рявкнул отец, и мое сердце точно же ушло в пятки. Да там и осталось. «А ну, живо, иди сюда!» «Папочка!» Остановилась и развернулась. Сбежать уже не получалось. «Что ты тут делаешь?» Отец вышел из библиотеки и, схватив меня за локоть, потащил внутрь и поставил рядом с собой. Оглядел с ног до головы и тяжко вздохнул. «На кого ты похожа, Вивьена?» «Что не так?» Возмутилась и опустила глаза на свое платье, которое пару часов назад было новым и чистым. Сейчас же оно представляло собой унылое зрелище. Грязь, казалось, была везде. На подоле чуть меньше. Видимо, из-за того, что я висела вверх тормашками. На лифе больше. А еще из декольте торчали пучки травы, и кожа тоже была словно в черных брызгах. «Да что же это?» А еще кусок кружева свисал с рукава и одно неловкое движение, и ткань разойдется по шву. Но тут я увидела поистине уникальное зрелище. Мои сапоги сегодня могли взять высший балл названия самых испачканных. Кажется, за слоем грязи я не видела самих сапог. «Ты где была?» произнес медленно, чеканя каждое слово, как будто вбивая гвозди по самую шляпку ездила верхом на кирке, прошептала себе под нос. Он так соскучился. «Послушай, дочь, когда я тебе сказал, что хочу с тобой серьезно поговорить, разве не было понятно, что это такое?» Тон его повышался с каждым словом, и вместе с этим мои волоски на коже медленно поднимались. И я ощущала всем своим естеством, что сейчас мне здорово влетит. Просто я подумала, что поговорить мы всегда успеем, «А мой Кирк? Он же... Он же так долго меня не видел!» Отвернулась, чувствуя, как наворачиваются слезы на глазах. «Как ты этого не понимаешь?» Стукнула по полу сапогом, и грязь разлетелась по светлому пушистому ковру. «Ой, я не хотела!» «Ты никогда меня не слушаешь!» «Я тебе не авторитет! Мама для тебя тоже не авторитет!» «Кто же тогда?» «Все не так!» Повернулась и протянула к нему руки, но он этого не увидел. «Я люблю вас. Просто... Ну, все так сложно!» «Я знаю, кого ты будешь уважать и кто будет для тебя авторитетом!» Строго, почти безэмоционально произнес отец. «Папа, не надо!» Помотала головой, чувствуя, что это и есть настоящий конец. «Надо!» Взял меня за локоть и повел из библиотеки. «Куда ты меня ведешь?» Спрашивала я отца, но это было бесполезно. Он всегда был скалой, а сейчас тем более. Не отвечал, не реагировал, не смотрел на меня. Он шел с ровной спиной и высоко поднятой головой, ведя меня словно на плаху. Сказать, что я боялась, ничего не сказать. Я тряслась, как осиновый лист, и глазами искала маму. Она всегда меня спасала от выхода грозного отца. Но, как назло, на горизонте матери не было. Куда бы я ни смотрела, не было никого. Словно все испугались ярости охотника и попрятались по своим норам. «Ну хорошо», — попробовала я поговорить с отцом. «Я виновата, я плохая дочь. Но я клянусь тебе, с этой минуты я исправлюсь». «Я знаю», — процедил сквозь зубы, все так же крепко держа меня за локоть. «Правда?» — воодушевилась, и, кажется, волоски на коже опустились, и мне стало не так страшно. «Значит, я могу идти?» Хотелось бы принять горячую ванну после такой утомительной поездки. А еще я хотела тебе рассказать про удивительную встречу. Какой-то незнакомец помог мне выпутаться из стремян прямо у озера. Не представляю, я не заметила того, как мы вошли в малую гостиную, в которой отец часто встречал гостей. Выпустив меня из кольца цепких рук, он отошел в сторону и стал рядом со столом. «Что происходит?» понимающий посмотрела на отца и не заметила, как от окна Отделилась черная тень и развернулась. Это был высокий мужчина, но лица его я не видела, как и всего остального. Лишь силуэт. «Вивьена, позволь представить тебе лорда Моргера Вира». «Что?» — сделала шаг назад и уперлась спиной в дверь. «На одно мгновение мне показалось, что я в западне. Я не хочу!» Тень вышла из сумрака, и я увидела его. Того самого незнакомца, который напугал мою лошадь, а потом вытаскивал меня из стремян. Он видел мое белье и касался моей кожи. Это было ужасно. Нет, это было просто отвратительно. А мы уже с ней познакомились, хмыкнул чужак и подошел к моему отцу. И хочу тебя уверить, Рихард, это знакомство я не забуду никогда. Я тоже. Процедила сквозь зубы и только сейчас заметила, что часть его лица скрыта волосами. Не забуду. Никогда. — Вивена, дочка! — подошел ко мне отец и взял меня за руку. В этот раз ласково и мягко. — Ты же понимаешь, кто перед тобой стоит? — Да, это брат Таира Вира. Тот самый урод, которого ты лишил глаза много лет назад и по делам ему. Надо было лишить обоих глаз. Тогда, может, сейчас он бы тут не стоял. — Замолчи! прошипел отец и опустил мою руку. Повернулся к лорду Виру. «Прости, Моргер. Она последнее время сама не своя. Не знаю, что и делать. Я не обижаюсь на правду», спокойно ответил чужак и посмотрел на меня, долго и внимательно, не отрываясь, словно хотел прочесть мои мысли. От его взгляда мне стало жарко и непривычно. Щеки в одно мгновение вспыхнули, и мне показалось, что разряд молнии прошел насквозь через мое тело. Опустив глаза, я вздрогнула и прикусила нижнюю губу от странного чувства, возникшего внутри меня, где-то в районе живота. Мышцы словно свело, и ноги подкосились от непонятной усталости. А затем я услышала слова, которые он как будто сказал только мне, и мне показалось, что сделал он это глазами, точнее, одним глазом. «Ты моя, моя истинная».